Глава 9. Долг. От лица Али. 27 мая. Четверг. Открыв глаза, я сощурилась от яркого солнца во всю освещающего комнату. Ощущения в теле странные. Кое-как, спустившись за водой, я поняла, что лучше поспать еще. Проснулась около четырех дня. И до меня дошло, что сегодня не выходной день, а я совсем не помню, что делала вчера вечером. «Помню, что работала». Пришла Айше, и мы общались. Нужно съездить в ресторан. Машины в гараже не оказалось. Малия не отвечала. Я села в такси и доехав у входа в ресторан увидела свою вишнёвую машинку. Она сияла, когда я успела помыть её. Зайдя в ресторан, ко мне подбежал девят. С вами всё хорошо? А что со мной? Вы вчера закрыли ресторан в 5:00 вечера, ничего не объяснив. — Профилактика. — Понятно. Вам тут ключи передали от машины. — Кто? — Полиция. — Полиция? Дэвид пожал плечами и ушел. Я взяла ключи и поехала домой. В таком виде светиться на работе нельзя. — Полиция. Что я вчера делала? Заехала к Малли на работу и подождала ее внизу. — Малли, а постой, почему ты не отвечаешь? — А должна? Ты помнишь, что вчера делала? — Да. Не помню. Я так и думала. Ты позвала меня, сказав, что это срочно. Я бросила свои дела, а ты решила поныть о Сэме. Но я... Ты прогнала меня и позже написала, что в полиции. А дальше? А дальше я позвонила Сэму. Он сказал, что решит все одним звонком. Опять он здесь привязался. Откуда у тебя его номер? Неважно. Маля замешкалась и собиралась уходить. Кстати... А почему я оказалась в полиции? Откуда я знаю, если ты сама не помнишь? Ну ладно. Ты обиделась? Прости, день выдался тяжёлым. Мне правда нужно идти. Пока.